Глава 12. Серая пятнистая голова приближалась к ним, то и дело выныривая из густой травы. Существо, чем бы оно ни было, казалось не слишком высоким. С о том, что это может быть еще один скриллинг, Кэлен изо всех сил натянула тетиву так, что оперение стрелы коснулось щеки. Больше всего она боялась, что не успеет выстрелить. Впрочем, — Судя по прошлой встрече со скрилингом, стрела тут не поможет, — подумала Кэлен, — и вряд ли ей удастся снова призвать молнию. — Подожди, — внезапно сказал Ричард и отвел ее лук в сторону. Приземистая безволосая фигура с длинными руками и толстыми ногами внезапно вынурнула перед ними. На пришельце были лишь грязные рваные штаны, подпоясанные веревкой. Желтые глаза уставились на Кэлен. «Красивая госпожа!» сэмюэль воскликнул Ричард, узнав неизменного спутника ведьмы Шоты. «Что ты здесь делаешь?» Уродливое создание с шипением потянулось к мечу истины. «Мое! Отдай!» Ричард угрожающе взмахнул мечом, и Самуэль отдернул руку. Кончик меча коснулся серых складок кожи у него на шее. «Я спросил, что ты здесь делаешь?» Заплывшие глазки сверкнули. «Хозяйке нужен искатель. В таком случае ты зря сюда притащился. Нам нечего делать в пределе Агадан. Сэмюэль посмотрел на Ричарда желтым глазом. «Хозяйка покинула Агадан. Он повернулся и ткнул длинным пальцем в сторону деревни. «Хозяйка ждет тебя там, где много людей живут вместе». Он вновь повернулся к Ричарду. Она сказала, что если ты не придешь, она убьет людей и разрешит мне жарить их и съесть. Ричард стиснул зубы. Если она хоть кого-нибудь тронет... Она обещала не причинять им зла, если, конечно, ты придешь. Что она хочет? Тебя. Это я понял. Зачем? Хозяйка не сказала Самюэлю. «Велела только тебя привести. Кэлен ослабила тетиву. «Ричард, ведь Шо-то говорила, что убьет тебя, если увидит снова!» Не сводя глаз Симуэля, Ричард ответил. «Нет, она говорила, что убьет меня, если снова увидит в пределе. Но она погинула, Агадан. И все же, если я не пойду, она убьет людей. Или ты сомневаешься, что она исполнит свою угрозу?» «Нет, но ведь она может убить и тебя!» Ричард улыбнулся. «Меня? Не думаю. Она меня любит. Я спас ей жизнь. По крайней мере, косвенно!» Кэлен разозлилась. Она не забыла, как Шота однажды хотела соблазнить Ричарда, и ей это совсем не нравилось. Не считая сестер Света, ведьма была последним человеком, кого Кэлен хотела бы увидеть еще раз. «Мне это не по душе», — сказала она. Ричард бросил на нее быстрый взгляд. «Если ты видишь другой выход, скажи». «Знаю, знаю», — сердито буркнула Кэлен. «Выбора, как всегда, нет. И все же держись подальше от ее лап». Ричард удивленно посмотрел на нее и повернулся к Самуэлю. «Веди нас, но не забывай, в чьих руках теперь меч. И помни, что я говорил тебе в прошлый раз». Я насажу тебя на вертел прежде, чем ты только захочешь поджарить меня. Самюэль искоса посмотрел на меч и, ни слова не говоря, двинулся в сторону деревни. Он то и дело оглядывался, идут ли они за ним. Ричард, не убирая меч, надел лук на плечо и пошел, держась между Самюэлем и Келлен. В глазах у него по-прежнему плясал магический гнев. Самуэль быстро пробирался сквозь густую траву. Время от времени он оборачивался и шипел на своих спутников. Кэлен буквально наступала Ричарду на пятки. — И пусть лучше не пробует опять напускать на меня своих змей, — бормотала она. — Никаких змей. Я не шучу. — Как будто у тебя есть выбор, — проворчал Ричард. Когда они дошли до деревни, уже почти стемнело. Деревня казалась вымершей. Все жители сбились в кучку на площади, окруженные кольцом воинов, стоящих плечом к плечу. Кэлен знала, что племя Тины панически боится ведьмы. Здесь даже не осмеливались вслух произносить ее имя. Собственно говоря, все, кто хоть раз встречались с Шотой, боялись ее, в том числе и Кэлен. В тот памятный день в пределе Агадан Шота убила бы ее. если бы не Ричард. Ведьма пообещала исполнить любое его желание, и он воспользовался этим, чтобы спасти Кэлен. Было весьма сомнительно, что она предложит ему исполнить еще одно желание. Сэмюэль провел их к Дому Духов с такой уверенностью, словно прожил в деревне всю жизнь. Смех его напоминал бульканье. Он то и дело подпрыгивал и ухмылялся своими бесцветными губами. Время от времени Ричард грозил ему мечом, на что Самуэль недовольно шипел и сверкал желтыми глазами. Наконец они подошли к Дому Духов. Самуэль ухватился своими длинными пальцами за засов, но открывать не спешил. — Красивая госпожа подождет здесь, и самуэль тоже. Хозяйка хочет видеть только искателя. — Ричард, я пойду с тобой, — твердо сказала Кэлен. Он искосо взглянул на нее и повернулся к Самуэлю. «Открывай». С неприязнью взглянув на него, Самуэль отодвинул засов. Держа меч наготове, Ричард вошел в дом. Следом за ним вошла Кэлен. Дверь со скрипом захлопнулась, и кислая рожа Самуэля исчезла из виду. Посредине дома духов стоял высокий изящный трон, освещенный факелами. Отблески пламени играли на резных позолоченных изображениях роз, змей, кошек и прочих тварей, покрывающих каждый дюйм его поверхности. Над троном нависал тяжелый парчевый балдахин, украшенный золотыми кистями. Основанием трону служили три беломраморные плиты, образующие высокие ступеньки. Трон был сплошь покрыт плотным алым бархатом. Все это огромное сооружение выглядело весьма величественно. Кэлен не могла представить себе, как его умудрились втащить в узкие двери и сколько для этого понадобилось мужчин. На троне с царственным видом выседала Шота. Ее миндалевидные глаза бесстрастно смотрели на Ричарда. Вальяжно откинувшись на алый бархат, она положила руки на широкие подлокотники. в виде золотых горгулей. Горгульи сразу же принялись лизать ей запястья, а ведьма невозмутимо постукивала по подлокотникам накрашенными ноготками. Ее пышные, отливающие янтарем волосы, каскадом спадали на плечи. Шота перевела взгляд своих древних глаз на Кэлен. Этот тяжелый, как скала, и столь же непроницаемый взгляд пронзил Кэлен насквозь. Она не могла двинуться с места. С балдахина соскользнула покрытая разноцветными полосами змея и, зашипев, коснулась Кэлен раздвоенным языком. Потом змея вползла на колени хозяйки и свернулась там, словно довольная кошка. Это был намек на то, какая судьба ждет незваную гостью, если она осмелится прогневить ведьму. Кэлен сглотнула комок в горле, стараясь сделать это незаметно. Ей показалось, что прошла целая вечность, прежде чем Шота, убедившись, что намек понят, снова не мигая уставилась на Ричарда. «Убери меч, Ричард!» Голос ведьмы был столь же мягок, как бархат, покрывающий трон. Кэлен подумала, что несправедливо придачу к красоте иметь еще и голос, способный растопить сердце любого мужчины. «Помнится, во время нашей последней встречи ты обещала убить меня!» Голос Ричарда тоже был на удивление спокойным. «Если мне придет в голову убить тебя, мой мальчик, меч тебе не поможет!» Внезапно Ричард вскрикнул и, словно обжегшись, выронил меч. Он изумленно уставился на него, тряся обожженной рукой. «А теперь вложи меч в ножны!» Все так же ласково сказала Шота. из подлобья взглянув на нее, Ричард подобрал меч и вложил его в ножны. Довольная улыбка тронула полные губы Шоты. Она убрала с колен змею и встала, пристально глядя на Ричарда. Потом она наклонилась вперед, и при этом движении ее пышная грудь едва не вывалилась из глубокого выреза воздушного серого платья. Почему этого не произошло, Кэлен так и не поняла. Из ложбинки между грудей выскочил небольшой флакончик на изящной серебряной цепочке. Кэлин поморщилась, глядя, как Шота грациозно спускается по трем мраморным ступенькам. Подол ее платья вздымался и опадал, словно от легкого ветра. Но в доме духов не было никакого ветра. — Это ткань, — подумала Кэлен, — слишком тонка для одежды. Она представила в этом платье себя и покраснела. Спустившись на землю, Шота вынула из флакончика пробку. Трон за ее спиной расплылся, словно подернувшись легкой дымкой, и внезапно превратился в серое облако. Облако закружилось все быстрее и быстрее, а потом свелось в тонкий жгут и втянулось во флакончик. Шота заткнула флакон пробкой и отправила на прежнее место. Кэрин шумно вздохнула.